Глава 15. Наконец он всё же пересилил себя. Расплатившись с официантом, сказал Ольге, что пока расстаётся с ней, что встретиться они только перед концертом. Ольга спросила, что он собирается делать, и у него вдруг возникло скверное ощущение того, что его допрашивают. Он ответил, что должен встретиться со шкретой. «Хорошо», — сказала она, — «но это же не продлится так долго». Я пойду приоденуся в шесть часов буду ждать тебя опять здесь. Приглашаю тебя на ужин». Якуб проводил Ольгу к дому Маркса. Когда она исчезла в коридоре, что вел комнатам, он наклонился к привратнику. «Скажите, пожалуйста, сестра Ружена дома?» «Нет», — сказал привратник. «Ключ висит здесь». «Мне необходимо поговорить с ней», — сказал Якуб. «Не знаете, где я мог бы найти её?» «Не знаю». «Недавно я видел её с Трубачом. Сегодня вечером он даёт здесь концерт». «Да, я тоже слыхал, что между ними что-то есть», — сказал привратник. «Он наверняка репетирует сейчас в клубе». Доктор Шкрета, сидевший на сцене за барабанами, увидел в дверях зала Якуба и поднял в знак приветствия палочку. Якуб, улыбнувшись ему, оглядел ряды стульев, где сидело с десяток фанатов. Да, Франтишек, превратившись в тень Климы, тоже был среди них. Якуб сел на стул и стал ждать, не появится ли в зале медсестра. «Куда бы еще пойти поискать?» — ей раздумывал он. Она могла быть сейчас в самых разных местах, о которых он и понятия не имел. может, спросить трубача? Но как спросить его? А вдруг с ней уже что-то случилось?» Якуб только сейчас осознал, что ее возможная смерть будет совершенно необъяснима, и убийца, убивший без мотива, не будет раскрыт. Так должен ли он привлекать к себе внимание? Должен ли он оставлять какие-то следы и возбуждать подозрения? Но он тут же упрекнул себя. Имеет ли он право рассуждать так трусливо, если в опасности человеческая жизнь? Воспользовавшись перерывом между двумя номерами, он заднего входа прошел на сцену. Доктор Шкрет радостно обернулся к нему, но он, приложив палец к губам, тихо попросил Шкрету выяснить у трубача, где сейчас может находиться медсестра, с которой тот час назад сидел в винном погребке. «Что у вас у всех за дела с ней?» — пробормотал Шкрет недовольно. «Где Ружена?» — крикнул он трубачу, но трубач, залившись краской, ответил, что не знает. «Тогда ничего не поделаешь», — сказал в своё оправдание Якуб. «Продолжайте играть». «Нравится тебе наш оркестр?» — спросил его доктор Шкрета. «Потрясающе», — сказал Якуб, и, сойдя со сцены, снова сел в один из рядов. Он знал, что всё время ведёт себя исключительно гнусно. Если бы мой вправду важна была её жизнь... Он должен был бы забить тревогу и поднять всех на ноги, чтобы её тотчас нашли. Но он пошёл искать её лишь за тем, чтобы оправдаться перед собственной совестью. Вновь в памяти возникло мгновение, когда он подал ей тюбик с ядом. В самом ли деле это произошло быстрее, чем он успел осознать? В самом ли деле всё произошло помимо его сознания? Якуб знал, что это неправда. Сознание его не спало. Он снова представил себе это лицо под жёлтыми волосами и понял. То, что он подал ей тюбик с ядом, было вовсе не случайностью, вовсе не сном его сознания, а его давней мечтой, которая уже долгие годы ждала и была так вожделенна, что в конце концов... Сама призвала его. Он передернулся от ужаса и вышел из ряда. Снова побежал к дому Маркса, но Ружены там все еще не было.